Глава 5 Сумрачный лес утопал в своем безжизненном оцепенении. Не слышно было ни криков ночных птиц, ни шума ветра. Стоило Хантеру спуститься в низину, как сосны тут же накрыло толстым покрывалом безмолвия. Казалось, что даже гроза, встревоженно охнув, на время отступила, лишь изредка подглядывая за путниками из клубящихся в вышине туч. Дьявол! Детектив остановился и тряхнул промокшим ботинком. «Похоже, ущелье затоплено осенними ливнями». «Не думаю, мистер Хантер», — возразил индеец, указывая куда-то в кромешный мрак, словно он мог ясно видеть то, что за ним скрывалось. «Это всего лишь устья пересохшей реки. Дальше воды нет». «И как нам перебраться через этот ручей?» Элай Хантер нахмурился и опустил фонарь пониже. Раскачивающийся столб света нехотя выхватил из темноты грязный поток дождевой воды. Он расчерчивал неровное дно сырого оврага продольной линии отрезая путь к противоположному склону расселины. Перепрыгнуть это неожиданное препятствие было невозможно. «Давайте проследуем вдоль устья», — предложил индеец. Наверняка где-то есть узкое место, через которое мы сумеем перебраться на ту сторону. Молча кивнув, детектив вновь вскинул руку с фонарем, еще раз огляделся вокруг и двинул вдоль грязного потока время от времени заполнявшего низину таинственным плеском. Месяц, ненадолго высунувшийся из-за угольной черноты грозовых облаков, без особого интереса скользнул холодным лучом по двум силуэтам, пробирающимся в самом низу затем на мгновение отразился в беспокойно шепчущем ручье, подсветив верхушки мокрых сосен, и поспешил обратно в густую небесную пелену. Встрепенувшаяся была чаще вновь печально поникла в давящих лапах непроницаемой тьмы. «Джон!» Хантер на ходу вытащил из кармана рацию. «Джон, вы слышите меня?» Но несмотря на все попытки частного детектива связаться с владельцем мотеля, переговорное устройство хранило упорное молчание. «Думаете, он в самом деле заметил что-то в лесу?» В голосе Кваху пронеслось смятение. «Кто знает?» Вздохнув, Хантер спрятал бесполезный передатчик в складках пальто. Если я не ошибаюсь, Мастерс говорил что-то о лице, которое ему померещилось в зарослях. Мистер Джексон рассказывал о том, что даже индейцы предпочитают обходить этот лес стороной. Возможно, здесь по ночам происходит что-то странное. Я не верю во всю эту чертовщину, Кваху. Однако начинаю всерьез думать, что кому-то из местных выгодно, чтобы люди были до смерти напуганы этими суевериями. «Но какой в этом смысл, мистер Хантер? Зачем это нужно?» В чёрных глазах индейца, расширившихся от искреннего удивления, отразился золотистый луч фонаря. Он послушно ступал вслед за детективом, внимательно изучая окрестности, и едва не наскочил на его спину, когда Хантер внезапно застыл на месте. «Существует только один разумный ответ на этот вопрос» произнёс мужчина в серой шляпе, окидывая своего помощника угрюмым взглядом. «Очевидно, кто-то не желает, чтобы в здешнем лесу сновали посторонние!» Кваху нахмурился. Казалось, он собирался возразить что-то в ответ, однако неожиданно передумал. Потянув ноздрями тяжёлый воздух, он с подозрением заметил. «Здесь пахнет смертью. Чувствуете, мистер Хантер?» «Нет». Честно ответил детектив. «Как по мне, в округе стоит привычный аромат мокрого леса!» Однако индейец уперто покачал головой. Подавшись вперед, он, словно полицейская ищейка, вновь осторожно принюхался, сделав едва слышные отрывистые вдохи, но на этот раз зачем-то приподнявшись на носках своих замшевых ботинок. «Запах исходит сверху!» Уверенно проговорил он, машинально пригладив растрепавшиеся черные пряди, то и дело норовившись забиться в его рот. «Где-то недалеко к гниет плоть». «Но я совершенно ничего не ощущаю», — рассеянно пробормотал частный детектив, на всякий случай поводив носом в холодном ночном воздухе. «Пахнет сыростью, мхом и соснами». Кваху присел на корточки, отложив походный фонарь в сторону и наклонился к самой земле. Его длинные черные волосы, соскользнув вниз, тут же распластались по сырому грунту, обильно присыпанному прелыми хвойными иглами. Косые бледно-золотые лучи подсветили прильнувший к кочке силуэт, делая и без того хищное лицо помощника еще более суровым. Зачерпнув смуглыми руками горсть влажной почвы, Индеец сосредоточенно принюхался к комьям тёмно-коричневой земли. «Неподалёку лежат останки крупного животного», — твёрдо заявил он, отряхивая ладони и рывком поднимаясь на ноги. «Я заметил, что в этих лесах водятся олени. В лесу много отпечатков их копыт. Может быть, где-то рядом разлагается один из них». «Почему именно олень?» «Плоти должно быть много», — пояснил индиец, подхватывая с земли свой фонарь. «Заяц или белка так не пахнут». «Хорошо», — хантер кивнул и настороженно огляделся по сторонам, выхватывая из тьмы светом прожектора стволы старых деревьев. «Давай ненадолго отложим поиски Джона Мастерса, чтобы убедиться в том, что запах мертвичины в самом деле источают останки оленя». «Искать нужно не на земле». Черноволосый спутник детектива уверенно шагнул вперёд, направив свет фонаря прямо на облезлые ветви древних сосен. Почва не пропиталась трупным ядом. Он витает лишь наверху. «И как это понимать?» Сдвинув бровик к переносице, Илай Хантер торопливо продвигался вслед за удаляющимся индейцем, сбитый с толку его словами. Несколько раз он безуспешно пытался разобрать гнилостные нотки в густом воздухе зарослей, однако по-прежнему не чувствовал ничего необычного. «Я не знаю, мистер Хантер», — признался, наконец, Кваху, сделав короткую остановку под ободранной сосной, заметно накренившейся вправо. «Но мы идем в верном направлении». Они проделали еще несколько сотен шагов, придерживаясь пересохшего устья реки и стараясь не оступиться на скользких камнях, торчащих из подвязкой земли. Кейзаж в этой части леса выглядел особенно устрашающе. Почерневшие деревья в последнем порыве смертельной агонии сгибали свои облысевшие головы в сторону исчезнувшей реки, словно жаждали напоследок прикоснуться к опустевшему устью хотя бы кончиками безжизненных иголок. Из-за этого Хантеру чудилось, будто он продирался сквозь какую-то дьявольскую арку, нарочно сооруженную из мертвых деревьев, чтобы прикрыть хлюпающий в низине ручей. Не удержавшись, мужчина в серой шляпе на ходу вытянул вперед свою руку и едва ощутимо скользнул пальцами по холодной, мокрой поверхности погибшей сосны, а затем с гримасой отвращения принялся отряхивать ладонь, что есть сил. Все деревья в низине от запутанных корней, торчащих из-под земли и до самой лысой верхушки, были покрыты толстым слоем чёрной плесени. «Да чего же мерзкое место!» — проворчал детектив, безуспешно пытаясь оттереть остатки липкой со своей кожи. «Очевидно, часть леса погибла, когда река пошла на убыль. Эти деревья выглядят нездоровыми, но внутри они всё ещё живы. Возразил Кваху, шагающий впереди. Их поразила болезнь. «Больше похоже на то, что эта часть зарослей полностью сгнила». Очистив, наконец, свою ладонь, Хантер удовлетворенно выдохнул. «И доверху заросла грибком». «Индийские племена верят в то, что у всего на земле есть сердце, центр незримой силы, от которого питается все живое». «Для леса это источник воды, дающий жизнь как растениям, так и животным. Это место — сердце леса Пайнс Крик, мистер Хантер». «В таком случае ему уже недолго осталось!» Предусмотрительно отодвинувшись от нависающих со всех сторон трухлявых деревьев, чтобы они не могли запачкать его пальто, Хантер вдруг шумно принюхался и воскликнул. «Дьявол!» «Теперь я чувствую трупную вонь!» Смрад разлагающейся плоти, сладковато-резкий и тягучий, заполнял собой все пространство мертвой глуши. Создавалось ощущение, что удушающий аромат исходит от гниющих сосен, просачиваясь наружу сквозь почерневшие ветви. «Мы совсем близко!» Понизив голос, предупредил Кваху. «Будьте осторожны, мистер Хантер!» «Мы здесь не одни». Обернувшись на ходу, индеец многозначительно поглядел на частного детектива. Лицо его было сосредоточенным и, как почудилось Хантеру, обеспокоенным. Будто длинноволосый проводник сумел разглядеть в кромешно-угольных дебрях леса то, что упорно ускользало от внимания мужчины в серой шляпе. «О чем это ты?» Начал было Илай Хантер, воздев луч своего прожектора повыше и лихорадочно освещая им безжизненные окрестности. «Господи!» Остановившись как вкопанный, детектив замер на месте, ошарашенно таращась куда-то поверх головы своего смуглого спутника. Проследив за его взглядом, Кваху машинально отпрянул назад, едва не выронив из рук фонарь. Два матовых луча били всплетенные между собой облезлые ветви. Скользкие и голые, похожие на спутанные крысиные хвосты. Искры искусственного света перескакивали с места на место, будто огненные белки, кружащие взад-вперед, и выхватывали из тьмы кошмарную гирлянду из останков человеческого тела, неряшливо развешенную на высохшей сосне. Каждая часть того, что некогда было единым человеком, понура раскачивалась от малейшего дуновения ветра, источая ужасный смрад. Даже не приближаясь к останкам, Хантер отчётливо осознал, что его расчленённый труп мог принадлежать лишь Эдварду Россу. Его грубо отделённая голова, покрытая свалявшимися светлыми волосами, висела на самой нижней ветви, нанизанной рваной раной прямо на острый сук. Эту же голову детектив видел несколько дней назад в газетной сводке, которую ему всунул Кваху. «Девушки нет!» Сдавленно выдохнул Хантер, всеми силами пытавшийся побороть подкатывающий к горлу тошнотный ком «Здесь только останки парня». Успевший прийти в себя индеец, теперь уже не пятился, а лишь молча глядел издали на ужасную находку, хмурясь все больше. В его расширенных зрачках сквозила неподдельная горечь. «Черный мох успел перебраться с дерева на кожу трупа». Продолжил детектив, так и не дождавшись ответа. «Это означает, что Эдвард Рос провисел здесь по меньшей мере несколько недель. Скорее всего, он был убит в первые сутки после своего исчезновения». Выудив из кармана пальто диктофон, Элай сделал судорожный вдох. Со стороны этого нельзя было заметить, однако его руки заметно подрагивали. Тёмные волосы под серой шляпой взмокли от липкой испарины, а под тканью рубашки по спине детектива стекали тонкие ручейки холодного пота. Прикрыв нос чистым носовым платком, сложенным в несколько слоёв, он уверенно шагнул вперёд, приблизился к дереву, увешанному останками, и нажал на кнопку записи. «Вероятнее всего, смерть наступила от удушения», — сдавленно произнёс Хантер, глядя вверх. «Кваху, направь сюда больше света!» Помощник послушно сделал череду коротких шагов в сторону детектива, затем подхватил свободной рукой второй фонарь и направил широкие лучи на нижнюю ветвь черной сосны, под которой топтался мужчина в шлепе. Характер кровоподтеков на склерах глаз и в области шеи свидетельствует о том, что убитый получил их прижизненно. После удушения труп расчленили на шесть отдельных частей. Преступник отделил от туловища конечности и голову, предположительно проделав это острым предметом с большой режущей поверхностью. Я не вижу множественных надрезов в местах отделения останков. Это говорит о том, что труп распилили на части очень быстро. Пробормотав это в динамик своего диктофона, Хантер умолк и утер свисков висков пот, который уже начал застилать глаза. От ужасного запаха гнили, у мужчины кружилась голова, и перед его зрачками то и дело начинали всплывать тёмные круги. «Вряд ли я сумею заметить что-то ещё». Отступив назад и вернувшись к своему спутнику, детектив, наконец, отнял от лица носовой платок и сделал глубокий вдох. «Нужно связаться с шерифом и вызвать службу коронера». «Кто мог поступить с заблудившимися людьми настолько жестоко?» Покачав головой, едва слышно прошептал Кваху. «Какая ужасная смерть!» Однако Хантер не расслышал его слов. Сдавив в своих ладонях полицейскую рацию, он, что есть сил, нажал на рычаг и прохрипел. «Шериф Томас Лонг, вы слышите меня?» Несколько секунд переговорное устройство хранило напряжённое молчание, однако затем тишина рассеялась, и динамик разразился громким скрежетом. «Хантер?» — в голосе шерифа отчётливо слышалось недовольство. «Почему вы до сих пор не запустили в воздух сигнальную ракету?» «Вам удалось отыскать Джона Мастерса?» — вместо ответа выпалил детектив. «Где вы сейчас находитесь?» да. Тембр Лонга немного смягчился. Каким-то образом он забрёл в бурелом неподалёку от второго поискового квадрата. Попытался взобраться вверх, но свалился и потерял рацию. Джон рассёк щёку, получал несколько небольших ссадин и повредил правую ступню. Но я думаю, перелома нет, да и он сам утверждает, что в полном порядке. Мы возвращаемся в лагерь. «Это хорошая новость», — выдохнул в вклокочущее устройство Хантер. «Но, к сожалению, есть и плохая. Шериф, мы скваху обнаружили тело Эдварда Росса!» Смоленистая низина канула в тяжелый безмолвный морок. Даже ветер, еще недавно убаюкивавший и разлагающийся на ветвях обрубки, внезапно отступил. Стало так тихо, что можно было услышать, как вода внизу ущелья скользит по каменистому дну. «Повторите, Хантер!» Спустя почти целую минуту потребовала рация. «Вы сказали, что нашли тело?» «Да, шериф. Мы отправились на поиски Мастерса вслед за вами, однако выбрали другую тропу. В южной части рощи у пересохшего русла реки мы наткнулись на останки Эдварда Росса. Нет ни малейшего сомнения в том, что это именно он». «А Анна?» — глухо хрипнула рация. «Она тоже там?» «Нет, никаких следов её присутствия я не обнаружил». «Шериф, отведите в лагерь Джона Мастерса и сообщите о случившемся Коронеру. Мы с Кваху останемся здесь и подождем вашего появления!» «Я понял вас, Хантер. Боже!» Детектив услышал, как внутри динамика прокатился тяжелый вздох. «Будьте на связи, я скоро приду к вам!» Отключившись, мужчина в серой шляпе сунул переговорное устройство во внутренний карман пальто, Затем утер влажным платком подбородок и сокрушенно пробормотал. «Стоило прихватить с собой технику для фотосъемки. Было бы чем заняться, пока топчемся здесь». «Неужели девушка тоже давно мертва?» В глазах индейца заплескалось плохо скрываемое отчаяние. «Неужели вы были правы с самого начала, мистер Хантер?» Вместо ответа детектив шагнул к страшному дереву, наклонился и внимательно осмотрел землю, ярко подсвечивая ее лучами прожектора. «Никаких следов вокруг, конечно же, уже не осталось. Думаю, их давно смыли непрекращающиеся ливни. Однако мы все равно можем кое-что заключить». «Что же?» В низком голосе смуглого помощника вспыхнул отблеск робкой надежды. Должно быть, индиец всё ещё селился верить в счастливый финал этой истории, несмотря на мрачную картину, развернувшуюся у самого устья испарившейся реки. Во-первых, вряд ли кто-то изначально вынашивал планы по убийству исчезнувшей пары. Никто не мог предположить того, что эти двое внезапно решат свернуть с главного шоссе, чтобы срезать путь через резервацию Пайнс Крик. Это был случайный фактор. Во-вторых, исходя из первого пункта, вполне очевидно, что по какой-то неясной пока причине убийство Эдварда Росса оказалось для преступника необходимостью. Должно быть, он столкнулся с молодыми людьми в лесу, где и совершил нападение. Об этом говорит о отсутствии чужих следов у оставленной на окраине машины. Индеец перевел взгляд своих черных глаз с подвешенных вверху останков на лицо Хантера. На подъезде к зарослям шериф заметил только отпечатки Анны и Эдварда, а также колею от колёс их автомобиля. «Верно, Кваху. Значит, никто за ними не следил и не преследовал их до тех пор, пока они не оставили машину и не решили войти в лес, где и находился убийца». Хантер внезапно поднёс фонарь поближе к нижним ветвям засохшей сосны, а затем осторожно просунул его в небольшой просвет между корявыми сучьями, чтобы получше разглядеть отсечённые конечности. «На руках жертвы имеются явные следы борьбы», — зажав нос ладонью, проговорил детектив. «Когда на Эдварда Росса напали и начали душить, он пытался сопротивляться». «Если нам повезет, мы сумеем отыскать под его ногтями частички кожи преступника, чтобы установить его группу крови!» Притихший к Ваху Гохан молча наблюдал за тем, как Хантер кружит вокруг скорченного дерева, подбираясь к нему то с одной, то с другой стороны, словно в поисках какого-то озарения. «А если нам повезет очень сильно?» — продолжил он, задумчиво понизив голос то мы сумеем отыскать Анну Хейс живой и невредимой. Может быть, девушка успела убежать и скрыться в лесу, пока ее спутник отчаянно сражался с нападавшим». «Вы правда в это верите?» — с сомнением произнес индейц. «Если убийца находился в лесу ночью, значит, он прекрасно знает эти края». Вы ведь понимаете, что он не стал бы спокойно разделывать жертву, в то время как второй свидетель удирал бы прочь. Теперь ты решил заделаться пессимистом, Кваху? Нет. Он качнул головой, отчего его длинные пряди рассыпались под каневой куртке. Просто думаю, что Анни Хейс вряд ли удалось бы выжить после того, что произошло с её спутником. «Однако её здесь нет», — напомнил Хантер. «Вряд ли убийца стал бы разгуливать с телами своих жертв по всему лесу и тратить силы на то, чтобы размещать останки в разных местах. К тому же он явно не трудился спрятать труп Эдварда Росса. Напротив, преступник решил устроить из этого настоящее представление». Поверхностно вдохнув, мужчина в серой шляпе отступил на несколько шагов назад, чтобы еще раз осмотреть жуткую находку целиком. Тем временем в низких тучах, обволакивавших ночное небо над лесом, снова принялись поблескивать отрывистые линии молний. Усилившийся ветер с новыми силами налетел на черную рощу, и от его порывов останки, подвешенные на корягах, забились в бешеном темпе, распространяя по низине едкий запах мертвечины. Судя по всему, Эдвард Рос был хорошо развит физически и имел высокий рост. Делая еще несколько шагов назад, чтобы не задохнуться, заметил Хантер. Его бедренная кость кажется длиннее среднестатистической. И хотя плоть успела подвергнуться сильной стадии разложения, объем мускульной ткани пока еще сохранен. «Что вы хотите этим сказать, мистер Хантер?» «Не так просто одолеть взрослого мужчину, отчаянно борющегося за свою жизнь», ответил он издали, рассматривая колышущиеся на ветру ошмётки тела. «Тем более, если он силён. Либо на Эдварда Росса напали внезапно, либо убийца должен был обладать ещё большей сноровкой, либо...» Детектив и его помощник многозначительно переглянулись. «Нападавших было несколько», — закончил фразу Кваху. «Но в таком случае первыми подозреваемыми становятся жители Пайнс Крик. Индейцы в любом случае будут проходить по делу в качестве главных подозреваемых», — мрачно заметил Хантер. «Этот лес находится на территории их резервации, и все прекрасно осведомлены о том, что белые предпочитают обходить его десятой дорогой». Разбушевавшийся урагант и концы черных волос спутника-детектива, подхватывал в воздух отдельные пряди и затем швырял их в смуглое лицо кваху. Но мужчина, казалось, этого даже не замечал. На его лице застыла тревожная маска. «Но ведь нельзя исключать того, что кто-то нарочно пытается очернить жителей резервации, подставив их под удар». «Безусловно, Кваху, в этом и кроется главная загвоздка. Совершить нападение на Эдварда Росса и Анну Хэй смог как краснокожий житель Пайнс Крик, так и белый обыватель из Браун -Брик. Однако, учитывая витающую в здешнем воздухе атмосферу, несложно догадаться, чьи именно головы полетят в первую очередь». Желавший было возразить индеец, так и не успел начать свою фразу Полицейская рация, прячущаяся в складках пальто частного детектива, неожиданно зашлась в низких помехах, мешая разобрать взволнованный голос шерифа. «Хантер, прием!» «Слушаю вас, Лонг!» «Коронер уже в пути. Я свернул лагерь, связался с поисковыми группами и велел всем отправляться по домам. Пока что я никому ничего не сказал, но думаю, к утру местные уже будут в курсе того, что произошло». Он тяжело вздохнул, и на пару секунд динамик заполнили громкие скрипы неровного эфира. «Я сейчас двигаюсь прямо к вам». «Хорошо, шериф, мы ждем вас. Конец связи». Сунув рацию обратно в карман, Хантер обернулся к своему помощнику и окатил его пронзительным взглядом своих темных глаз. Затем, будто немного поразмыслив, поинтересовался. «Ты так и не сказал мне, с чего вдруг решил, будто мы здесь не одни!» По загорелому лицу к ваху пробежала неясная тень. Опустив свой фонарь, он снял со спины рюкзак, осторожно уложил его прямо на сырую землю и тяжело опустился сверху. Отдельные капли дождя, прорываясь сквозь темные слоистые тучи, уже успели намочить подсохшую от порывистого ветра низину. Орошая брызгами почерневшие стволы гиблых сосен, они неслись вниз, на ходу окрашиваясь в темно-бурый оттенок. И вскоре ручей, печально булькающий в недрах расселины, приобрел такой же кроваво-красный цвет. «Помните, что говорил Джон Мастерс перед тем, как связь с ним оборвалась?» Индиец поглядел на стоявшего рядом Хантера снизу вверх. «Я тоже успел кое-что заметить». Когда мы спустились в ущелье, краем глаза я несколько раз ловил во тьме заросли странные очертания. Однако стоило мне присмотреться получше, как они тут же испарялись без следа. «И что же ты видел?» Детектив недоверчиво уставился на своего помощника. Однако тот уже успел отвести взгляд в сторону и теперь бездумно глядел куда-то вверх, в самую пучину сизых туч, раз за разом озаряемых бледно-голубыми вспышками. «Я видел чьи-то лица, мистер Хантер, будто кто-то тайно следил за нами, прикрываясь сухими ветками».